Глава девятнадцатая. «На краю». Сергос осознал, что все еще жив, когда, судорожно глотнув воздух, едва не задохнулся от боли. Бог болел так, словно из него вырвали кусок. Спину, да и все тело, неприятно холодило, и только в районе груди ощущался островок тепла. Сергос потянулся к нему, дотронулся. Ладонь. Маленькая теплая ладонь. Он легонько сжал ее и открыл глаза. Во всем мире не было лица, которое он бы желал видеть больше. Альба, бледная, встревоженная, растрепанная, нависала над ним. Закатные лучи касались ее лица, подсвечивая высохшие дорожки слез на щеках. Серга слабо улыбнулся ей. Дивные глаза стали огромными, пушистые ресницы затрепетали. Блеснула и скатилась новая слезинка. Сергос поднял руку и поймал каплю, не дав ей сорваться с точеного подбородка. Осторожно смахнул и, завораженный интимностью момента, погладил Альбу по щеке. Не отстранилась, не дернулась, замерла. Ну, чего ты? Все еще не отнимая руку от ее лица, спросил Сергос. Все хорошо. Альба спорхнулась с земли, будто вспомнив о чем-то. «Сергос, ты можешь идти?» Ее лицо стало еще более озабоченным. «Марис, он погнался за ним. Надо их найти». Романтика момента развеялась. «Марис, конечно». Сергос почувствовал себя последним предателем. Как можно было сразу не спросить, где он? «Могу». Он сел в одно движение, зарычав от боли. Альба попыталась было помочь ему встать, но он остановил. «Не надо, я сам». «Все нормально, просто чуть болит», — добавил он, переведя дух. Она кивнула, не став спорить. Сергос сделал над собой еще одно усилие и встал. «Куда?» — спросил он, стараясь не подать вида, что каждое движение дается ему с трудом. «Вверх по тропе», — указала Альба. «Идем». Сергос решительно взял ее за руку. На отлике стоило больших усилий скрыть свое ликование. Этот огромный, сурового вида магик повелся на ласку, что малой котенок. Бедняжка. Лишний и ненужный, но жаждущий любви и власти. Она бросила эти слова просто так, от безысходности, наугад, а попала, кажется, в самое больное место этого детины. Специально в такое мягкое подбрюшье и не кольнешь. Вот уж удача так удача. Сыграть на этом не дать ему опомниться, заманить в пещеру. А уж там она быстро с ним разделается. Не впервой. «В пещере скрыто великое сокровище. Руда, из которой я делаю браслеты», — Натлика продолжила убеждать. «Я покажу тебе, Поделюсь. Помоги разобрать». Она кивнула на каменный завал. «На что она мне?» Магик презрительно скривился. «Я не собираюсь ковать браслеты, ошейники». Или что там еще из нее можно сделать? Мне не нужна власть, отнятая у слабых». «О, разумеется, не нужна», — поддакнула Натлика. «Ты получишь власть по праву сильнейшего среди сильных, не иначе». «Чем, думаешь, я питала свои щиты в тихом лесу?» «В этой руде великая сила, и я изменяла ее все эти годы, но сейчас хочу разделить ее с тобой, такую, как она есть. Войди со мной в пещеру и возьми ее». Сомнения отражались на лице магика в каждом его движении, в том, как он дышал. «Я не справлюсь ни одна. Я устала. А ты силен, ты удержишь ее в узде». Натлика набрала полную грудь воздуха и, совсем осмелев, подбросила в тлеющее в магике сомнения очередное полено. «Твоему другу такая сила и не снилась. Возьми ее и забери себе эту вашу девицу. Кто тебя остановит?» Кто остановит сильнейшего? Кто откажет ему? Сумерки уже безраздельно царствовали над Черногорьем, но даже в таком освещении Натлика не опустила из виду тень, прибежавшую по лицу магика и свернувшуюся черным вихрем в его зрачках. Задело. Полоснуло по-живому. Прав был Иван, когда говорил, что нет таких мужиков, что не соперничали бы между собой. Магик замер, решаясь. «Шаги». Звук шагов, быстрых, торопливых, заставил Натлику отвлечься от колебающегося проклятого. Не так много народу было сегодня в этих горах, чтобы гадать, кто поднимается по тропе. «Одна?» «Нет, шаги двоих». «Ну надо же, выкарабкался!» Удивилась Натлика, когда позади магика-здоровика появился тот, кто принял на себя удар ее призрачного клинка. «Живее всех живых!» Трогательно держит за ручку и прикрывает грудью проклятую девицу. Сейчас бы хоть кусочек темной руды, и Натлика бы уничтожила всех троих разом. «Марис!» — завопила девка не своим голосом. Высвободилась из объятий своего защитника и в три шага оказалась между Натликой и здоровяком. Воздыхатель девицы молнии встал рядом. Засеребрился щит, накрывая всех троих. Марис встрепенулся. Аковы ее слов больше не имели над ним чудной власти. Сорвался с крючка. Она почувствовала это нутром, как и его нарастающий гнев. Натлика бросилась бежать. Второй вход в пещеру. Иван говорил, «Добраться, добежать, найти, только так. Не оглядываться, не думать». Стемнело. Натлика не создавала огней, хотя на это сил у нее бы хватило. Незачем без смысла касаться скверны. Она знала эти горы, как свои пять пальцев. А вот проклятые пусть еще попробуют разглядеть ее в темноте. Несколько наугад брошенных молний пролетело мимо, и больше заклятиями никто не швырялся. Они преследовали на Тлико, но звук их шагов постепенно отдалялся. Магики отставали. Пойди, страшно бежать изо всех сил по узкой тропке, где с одной стороны скала, а другая обрывается пропастью. Недавно по горам прокатился обвал и земля была усыпана разновеликими камнями. Натлика легко перепрыгивала через них, не глядя и не задумываясь, доверившись чутью да заступничеству матушки Сауле, а вот проклятые так не могли и плелись где-то далеко позади. «Еще немного поднапрячься, еще совсем чуть-чуть». Дыхание все же начало срываться, кровь застучала в ушах. Магики совсем отстали, и Натлика позволила себе на несколько мгновений привалиться к скале, переведя дух. Нахлынули воспоминания. Она была в кузнице, сердце билось где-то в горле, комкое дыхание и отдаваясь шумом в голове. Дженго и его люди ждали во дворе, до нее доносились их голоса. Натлика разглядывала свои руки, темные браслеты переливались на свету. Пальцы дрожали от волнения. Браслеты не предполагали снятия. Хитрый замок защелкивался раз и навсегда, делая браслет цельным, почти литым, но сейчас его нужно было взломать. Подходящий инструмент для этого нашелся не сразу. Натлика будто бы впервые видела свою собственную кузню. Она нацепила зубило в незаметный глазу стык и ударила молотком. Один раз, второй, третий, браслет треснул, и Натлика ощутила прикосновение проклятия. Справившись с желанием остановиться, Она повторила все со вторым браслетом. Защита рухнула. Скверно окутала Натлику вторым плащом и медленно просачивалась сквозь кожу. Омерзительно. Но все же слишком медленно. Чтобы убедить Дженга, надо явить ему силу проклятия. Взгляд упал на кусочек необработанной руды, лежавшей на рабочем столе. Напитанный скверный осколок. Натлика взяла его и скверно захлестнула ее. Кровь обратилась в огонь и понесла жар по жилам. С трудом переставляя ноги, будто в кошмаре, Натлика вышла во двор и, не говоря ни слова, просто отпустила заполнившее ее пламя. Раскидистый клен над могилой Ивана рассыпался пеплом. Разбойники замерли, узрев подтверждение слов Натлике. Она разжала руку. Ладонь сочилась кровью, так сильно Натлика сжала осколок. И была пуста. Натлика отмахнулась от морока прошлого и, прерывисто вздохнув, снова побежала. Тропа поворачивала, огибая гору. Пещера была уже совсем близко. Натлика, не сбавляя скорости, развернулась. Камень попал под пятку, нога соскользнула. Натлика услышала свой собственный вскрик и потеряла равновесие. Свобода падения заставила сердце оборваться и пропустить пару ударов. Она едва успела осознать, что произошло, как удар и последовавшая за ним уничтожающая вспышка боли погасила ее сознание. Скрежущий крик вспорол тишину над Черногорьем, и горное эхо подхватило его, размножило, понесло по ущелью, отражая от каждого камня, будто заревели сами горы. Черная, с этого расстояния и в неясном лунном свете, выглядящее темной тенью, странно колыхнулась дернулась, а потом вовсе исчезла из поля зрения. «Что за...» Марис проглотил последнее слово, очевидно, бывшее бранным, и бросился вперед. «Марис, куда? Это может быть ловушка!» «Она, кажется, сорвалась», — тихо сказала Альба. «Под ноги смотри», — крикнул Сергас вслед Марису и влил очередную порцию силы в огонек, что плыл перед ними, освещая дорогу. Огонек разгорелся ярче и залил тропу мягким сиянием. «Аккуратнее. Дай руку. Это уже Альбе. Здесь камней, что гальки на берегу». Марис остановился в том месте, где исчезла из виду черное, Пустил шарик света вокруг себя, а потом направил вниз, в пропасть. Через несколько мгновений поднял руку и махнул, давая друзьям понять, что уже можно не торопиться. «Ну вот и все», — сказал он когда Сергос и Альба оказались рядом с ним. огонек Марис окружил вокруг застывшего в неестественной позе на уступе под скалой тела. На бегу мысли Сергоса не двинулись дальше очевидного. «Чёрный Иван-женщина». Теперь сложилась вся картина. Якобы погибшая в пожаре жена кузнеца, он, по словам старика, ставший сам не свой, маска, балахон, слова Альба о каком-то обмане. «Это была натлика». Подтвердила его озарение Альба. «Жена Ивана не сгорела в кузнице?» Она потерла лоб. «Не она сгорела!» «Она мертва?» Прочистив пересохшее горло, спросил Сергос. «Да, Сергос, она мертва», — отозвался Марис. «Если человек падает с высоты и сворачивает шею, жизнь имеет свойство его покидать». «Вот так просто?» «Ведьма с немеренной силой...» которая открывала туманные тропы, делала эти жуткие браслеты, преследовала Альбу, меня чуть не отправила за последний предел. Итак, бестолково? «Жила бестолково, бестолково и умерла», пробормотал Марис. «Ты как?» «Нормально», кивнул Сергас. «Альби, спасибо, вытащила». «Молодец, тебе можно доверить друга», сказал Марис Альби. Потом попятился от обрыва, пока не уперся спиной в скалу, опустился на корточки и обхватил голову руками. Серго снова заглянул в пропасть. Почти удивился, обнаружив, что тело по-прежнему там. Мысль о том, что все закончилось, казалась какой-то ненастоящей. Слишком быстро и нелепо все произошло. Он только сейчас понял, что всерьез не задумывался, что будет, когда они найдут черного кузнеца. Да, они говорили об этом что-то обсуждали, он желал его найти, и чего уж там уничтожить. Но он готовился к схватке, к столкновению с противником лоб в лоб, а не к тому, чтобы увидеть на месте неприятеля изуродованную женщину, сраженную вот так, рукой с любого случая. Или, может быть, она прыгнула нарочно? Нет, быть того не может. «Она точно мертва», — проговорил он вслух, а мысленно добавил. «И точно ли это она?» Отсюда тело выглядело маленьким, изломанным и жалким, никак не увязать с могущественной ведьмой, с которой они бились в тихом лицо. «О чем вы говорили?» Альба обратилась к Марису. Марис выглядел как-то совсем помято и потеряно. Он долго смотрел на Альбу, прежде чем ответить. Потом заговорил очень быстро, будто бы старался уложить все свои слова в один вздох. Ее сила, она заемная. В этих горах есть какая-то особенная руда. Она источает магию, поэтому здесь сам воздух звенит от силы. Натлика использовала ее, чтобы усилить себя. Браслеты тоже из этой руды. Первый сковал Иван. Он же изуродовал свою жену, когда узнал, что она маг. Натлика, похоже, убила его, а потом стала делать браслеты уже сама. Я так понял. Она хотела нас всех спасти от ужасного проклятия, что мы именуем магией. В голове не укладывается. «Хороша спасительница», — всплеснул руками Сергос. «Вы неплохо поболтали», — Альба поджала губы. «Я хотел выяснить, зачем она все это делает». «Помнится, кто-то говорил, что не будет дожидаться ответов, если мы будем в опасности». «Ты клонишь к тому, что нужно было сразу ее убить?» «Помнится», — Марис передразнил Альбу. «Кто-то был не в восторге от этой мысли». «Это было до того, как она чуть не убила Сергоса». Марис потупился. «Не знаю, как она меня заболтала. Заворожила, что ли? Может, она эмпат вроде тебя? Я не успел рассмотреть ее глаза». «Эмпаты никого не завораживают, Марис». Альба обиженно нахмурилась. И она не была эмпатом. «Хорошо, Альба, я растерялся. Вот взял и растерялся. Не смотри на меня так, самому тошно. Я шел бить мужика, а тут она. Это ее лицо... Мне стало ее жаль. А потом она еще сказала, что это сделал ее муж из-за того, что она одна из нас. И то, что она говорила про дар, про себя. Абсолютно помешанная. Я был в таком смятении, что не мог ничего сделать. Она же не ведала, что творила. Может и так. Тем более не следовало с ней говорить. Что ты от меня сейчас хочешь? Я уже сказал, я растерялся. Честь мне это не делает. Но так бывает. «И да, я сочувствую этой несчастной, но это не значит, что я бы забыл о Сергосе и о тебе». Марис повысил голос, и его слова эхом прокатились по ущелью. Сергос решил, что пора вмешаться и как-то сгладить ни с того ни с сего назревшую перепалку, но Альба его опередила. «Не значит». Глубоко вздохнув, примирительно сказала она. «Прости, я, наверное, переволновалась». «Да уж», — буркнул Марис но я не сержусь у вас у женщин это случается нам остается только терпеть так все хватит все же вмешался Сергас. поупражняйтесь в остротах в другой раз что за руда о которой ты говорил резкая смена темы удалась мари с энтузиазмом ее подхватил какая то порода источающая силу и судя по всему эту силу можно поглощать и использовать залежи в пещере надо идти и смотреть ну туда «К завалу, где я с Натликой говорил. Вроде там должен быть вход». «Она сама рассказала тебе про руду?» спросила Альба. «Сама». «Зачем?» «Хотела, чтобы я помог до нее добраться». «А что взамен?» Альба сложила руки на груди. «Часть руды, что?» «Альба, если у тебя есть ко мне какой-то вопрос, то задай его. А то ты так на меня смотришь, будто бы я в чем-то виноват». «Не преувеличивай, Марис». Я просто пытаюсь понять, зачем ей было тебе это рассказывать. Откупиться хотела, ну, Альба. Поняла, что мы ее вот-вот прижмем, и решила откупиться. За такую монету можно и жизнь выменять. Ну, она, очевидно, так и думала. Тогда ей не стоило бы говорить тебе, где можно достать то, за что она собралась покупать свою жизнь, заметила Альба. А ты хороша, усмехнулся Марис. Соображаешь в торгах. В следующий раз я возьму тебя с собой на ярмарку. «Очень смешно», — фыркнула она. «Самое время сейчас пошутить». «Пошутить всегда полезно». «Альба, ну, правда, рассказала и рассказала. Шут знает, что у нее было в голове. Нужно пойти и проверить ее слова. Вот и все». «То есть ты на самом деле намерен идти туда, куда она сказала? И тебя ничего здесь не смущает?» — возмутилась Альба. «Вдруг это ловушка?» «Может быть, но меня это едва ли остановит. Я хочу увидеть эту руду» не в извращенном виде браслетов, а такой, как она есть, какой ее задумала природа и родили горы. Я иду в пещеру, а вы вольны пойти со мной или дождаться меня здесь». «Ты считаешь, что эта руда и впрям существует?» — спросил Сергас. Очевидно, что Марис именно так и считал. Но Сергосу просто хотелось увести разговор подальше от дурацких препирательств. Альба, неведомость чего, взъелась на Мариса. Тот справедливо отбивался но парировал в той снисходительно шутовской манере, которую Сергос слушать не любил. «Конечно. Вот почему на браслетах нет никаких заклятий, сколько ни ищи. Это не ворожба, это свойство самого материала, его суть». «Тогда почему браслеты поглощают силу, если сама руда, наоборот, ее источает?» озадачился Сергос и тут же понял, что уже знает ответ. «Жар горна». «Жар горна!» Подтверждая его догадку, повторил Марис. «Порода меняется в пламени. Примерно как магнит. Только в отличие от него, взамен утраченных качеств получает новые. Ну что, идем смотреть на это сокровище?» «Не очень хорошая идея», — уперлась Альба. «Ты что-то чувствуешь?» — спросил Марис. «Нет». «Ну и все тогда», — отрезал он. «Не о чем волноваться». «Мои предчувствия ничего не значат». «Да?» удивился Марис. «А только что ты допрашивала меня, опираясь исключительно на них. Не так?» Альба набрала воздуха, собираясь ответить, но промолчала. Набрала снова, выпалила. «Это другое. И что ты все передергиваешь?» Она отбросила упавшие на лоб пряди. «Я никого не допрашивала. Я?» «Да угомонитесь вы уже», рявкнул Сергас. Его стал сильно раздражать их вялотекущий спор. Точнее, не сам он, а накатившее тягучее чувство, похожее на разочарование. Пикировка Мариса и Альбе служила лишь фоном к нему. Сергас осознавал природу этого чувства, самую, что ни на есть простую. Он готовился к бою, который не случился, и теперь, когда напряжение спало, чувствовал себя совсем разбитым. Бог болел, пробежка явно не пошла на пользу свежей ране, хоть и заштопанной заклятиями. Эта боль отрезвляла, напоминая, что надо бы радоваться, что все случилось именно так, но до конца раздражение Сергаса погасить не могла. Нужно было время, чтобы это переварить. С пещеры решим утром, продолжил он, воспользовавшись паузой. А сейчас нам всем надо успокоиться, все обдумать и передохнуть. Начинается, протянул Марис. Тебе дай волю! Ты перед каждым шагом будешь делать передышки, да сидеть все обдумывать. Что изменится утром? Зачем медлить? С рассветом предполагаемые ловушки становятся менее опасными, и чара опадают. До рассвета я надеюсь хоть немного оклематься. Сергос поймал на себе встревоженный взгляд Альбы, и на душе у него потеплело. Похоже, она за него волновалась. «Ну так я ж тебя не тащу. Сам схожу и все осмотрю. А вы подождете снаружи». «Никуда ты один не пойдешь», — возразил Сергос. «Если пойдем, то все вместе. А вам двоим тоже нужно восстановиться». «Я так понимаю, в этой пещере есть восстанавливающее средство. Заодно сразу и проверим, не соврала ли Натлика про использование силы руды». «Ты сдурел, что ли?» — поразился Сергас. «Ты правда собрался черпать силу из этой породы, не изучив ее как следует? Откуда нам знать?» «Может, на тлику свела с ума именно эта руда, а не судьба непомерной тяжести?» «Сергос прав», — вступила Альба. «Да хоть бы когда-нибудь кто из вас не поддакивал другому», — пробурчал Марис. «Хотя, может, оно так и есть. Я не подумал об этом, увлекся». Он на пару мгновений умолк, решая, как быть. «Ладно, уговорили. К тому же вход завален. Это его еще разгрести надо». Утром оно сподручнее будет. Тогда давайте спустимся и устроимся на ночлег. Хочется к очагу, здесь прохладно. «К какому очагу? Хором спросили Сергас и Альба. Здесь, как бы, только один поблизости. Ты что же, хочешь заночевать в ее доме? удивился Сергас. Сама мысль о подобном была неприятна. А тебе больше нравится здесь Кости морозить? Я не буду ночевать у нее в доме запротестовала Альба. «Ох, Альба, опять!» закатил глаза Марис. «Первое время ты была гораздо сговорчивей, а теперь все время «нет, не буду, не хочу», как дитё малое». «Мне тоже эта идея не нравится», поддержал Альбу Сергас. «Это как-то... мародерство какое-то». «Какое мародерство? Вы чего? Это всего лишь дом, в котором можно заночевать. Что в этом такого?» Да мы даже не убивали его хозяйку, если на то пошло. Это она вон тебя потрепала. И все же это неправильно. Доводы Мариса выглядели разумными. Но представить, что они войдут в дом на Тлике и как ни в чем не бывало там разместятся, Сергас не мог. Глупости. Нам все равно надо осмотреть ее жилище. Если она обнаружила дневники Виссера, то могла притащить их сюда. Вы вообще не забыли, что мы ищем дневники? Не забыли, Марис. Огрызнулась Альба. «Осмотреть дом надо, но ночевать в нем я отказываюсь». Марис сделано зарычал. «Мало мне было одного отягощенного совестью Сергоса, так теперь еще и ты появилась», — посетовал он. «Давайте хоть в кузнице заночуем. В кузнице можно? Если нет, то тогда я иду в пещеру», — предупредил он. «Просто так сидеть в этой холодине я не собираюсь». «В кузнице, наверное, можно». Осторожно начал Сергас. «Как считаешь?» — спросил он у Альбы. «Ну, кузница звучит не так ужасно, как дом. На кузницу я согласна». «Спасибо, госпожа!» — язвительно протянул Марис и отвесил шутовской поклон. Потом проворчал, никому конкретно не обращаясь. Как будто бы есть какая-то разница. Спустились неожиданно быстро. Бледная луна и магические огоньки давали достаточно света, и тропа уже не казалась такой крутой, как при подъеме. Хотя, скорее всего, так ощущалось из-за того, что сейчас они двигались спокойно, а не в горячке погоне. Я хотел сказать тебе, обратился Серга Скальби. Спасибо, что вытащила. Ты уже говорил, отозвалась она. Когда? Он потер лоб. «А-а-а». «Ну, то просто в разговоре. Теперь говорю лично». «Пустяки», — отмахнулась Альба. «К тому же, это я должна тебя благодарить. Думаю, она метила в меня». «А мне кажется, в кого придется. В любом случае, я рад, что она попала в меня, а не... Вот мы и пришли», — сообщил Марис, отворив скрипучую дверь. Замка на ней не было, воров натлика явно не боялась. Огоньки осветили кузницу. Полки с инструментами, молоты, наковальня, самая обычная кузня, каких сотни по всему миру. И не скажешь, что здесь создавались столь могучие артефакты. Браслеты здесь тоже были, лежали горкой на рабочем столе и поблескивали, отражая свет магических огоньков. Сколько же она их наделала, задумался Сергас. Проходя мимо стола, Мари спнул его, Горка рассыпалась, и несколько браслетов, позвякивая, покатились по камню Пола. «Когда будем уходить, сравняем эту кузню с землей», — бросил он и принялся разжигать огонь в горне. Никто не стал ему перечить. Пока Марис возился с огнем, Серга занялся масляными светильниками на стенах. Их явно давно не зажигали. Фитили высохли и требовали к себе внимания. Вдруг Альба вскрикнула. Что-то металлическое с лязгом упало на пол. Сергос обернулся на звук. «Что случилось?» «Ты чего?» Почти одновременно с Сергосом обернулся Марис. Пламя в горне разгорелось и осветило красновато-желтым светом испуганное лицо Альбы. «Браслеты. Я хотела посмотреть, а они... Они пьют силу, даже если не надеты. Стоит только прикоснуться». «Удивительно, правда?» — развел руками Марис. «А нечего трогать всякую дрянь». Ты на них не насмотрелась, что ли? Марис шикнул на него Сергас. Что, Марис? огрызнулся он. Отойди от них вообще, бросил Альбе и отвернулся обратно к Горну. Альба явно собиралась ему что-то сказать, но потом шумно вздохнула и послушно сделала шаг назад от стола с браслетами. Давайте будем ложиться спать, предложил Сергас. Хватит на сегодня. Альба согласно кивнула. Марис поворчал, но тоже согласился. Спальное место соорудили в углу около горна, просто застелив пол найденной тут же мешковиной. Сергос подсуетился, чтобы Альбе досталось самое теплое место у стенки печи и, как ему казалось, сделал это достаточно незаметно и ненавязчиво. Но думал он так ровно до того момента, как наткнулся на ироничную ухмылку Мариса. Благо, тот хотя бы не отпустил по этому поводу какой-нибудь шуточки. Марис сел, привалившись спиной к стене, и, как обычно, вызвался дежурить первым, пообещав растолкать Сергоса, как только захочет спать. Альба свернулась к клубочкам и почти сразу уснула. К Сергосу сон не шел. Рана на боку разнылась еще сильнее, и он все ворочался, пытаясь найти удобное положение, в котором боль хоть немного поутихла бы. «Что, совсем плохо?» — шепотом поинтересовался Марис. «Не совсем». Сергос сел, оставив попытки улечься поудобнее. Но близко к тому. «Да, здорово она тебя покоцала». Марис потянулся к ране и тут же отдернул руку. «Ну, ничего. Шрамы украшают мужчину. Перетерпишь. А наш воробушек-то, ой, как непрост». Он перевел взгляд на спящую Альбу. «Почему?» — не понял Сергас. Мариса одарил его взглядом, каким смотрят на неразумных детей. «Сергос, от твоей раны до сих пор разит смерть Я бы тебя, наверное, тоже вытащил, но следующие пару месяцев ты бы отличался от мертвеца только способностью дышать. Она подлатала тебя так, что ты носишься, как ни в чем не бывало, и единственное, что тебя беспокоит, это боль, которая мешает спать». «И?» «Я видел такое в круге. Правда...» Для этого они собирались полным составом, со старшей во главе. А тут один единственный воробушек. Марис сделал паузу. Она поделилась с тобой своей жизненной силой. Считай, несколько лет жизни отдала. Да и вообще это очень опасно. Можно шагнуть за последний предел и не заметить. Похоже, Альба к тебе тоже неравнодушна. Ну, или благодарна до невозможности. Сергос невольно глянул на Альбу, проверяя, не проснулась ли она. «Да спит она», — успокоил Марис. «Вон как ровно дышит. После такой магии пойди крепко спится. Кстати, ты понял, что она сделала с в лесу?» «Понял». Марис поерзал, почесал спину о стену. «Никогда такого не видел. Но по отголоску это похоже на магию круга. Чую, весь сэр в своих изысканиях разговорил какую-то старшую. Иначе откуда это?» Теперь уже и я мечтаю, чтобы его дневники сохранились. Мы говорили с ней об этом заклятии. Она не знает, откуда оно. сэр ее не учил. Она просто сплела его на месте. «М-м-м, не знает. Само пришло. Почесал заметно отросшую щетину Марис. Ну, может и так. Или Альба нам что-то не договаривает. Угли потрескивали в горне, отцветы огня скользили по стенам. Сергос разглядел, что две из них опалены и покрыты гарью, а камни пола местами будто оплавлены. Все-таки кузница горела, и, по всей видимости, непростым пламенем. «Я тоже не знаю, как умудрился изгнать Геань детей». «Опять напрягся», — тихо хмыкнул Марис. «Ничего я против твоего воробушка не имею. Это у нее ко мне последнее время какие-то претензии. Рассуждаю просто». Сергос потер висок. Хватит ее так называть. Ох, Сергас, Ну нельзя же быть таким ревнивым. Я уже понял, что дама занята. А называть ее так мне просто нравится. Забавно звучит. Но посмотри на нее. Чисто вздорный маленький воробушек, где только силища такая помещается. Сергас невольно улыбнулся словам Мариса, но быстро опомнился и перевел разговор в менее личную тему. Выходит что этот кузнец Иван сделал первый браслет случайно? Выходит, да. Нашел руду в пещере, обработал, выковал безделушку и подарил жене. А та под впечатлением рассказала ему о своем даре. Дальше сработал обычный людской страх перед магией. Он избил ее, она, защищаясь, его убила. И пошло-поехало. И так наверняка блаженная была. А тут совсем обезумела. Неужели дар можно так долго скрывать? Но ну, получается, можно. Она, как мы заметили, вообще неплохо так маскировалась, всех провела». Они еще некоторое время перешептывались, пока Марис не начал зевать. Сергас, чувствуя, что к нему самому сон не придет в ближайшее время, предложил Марису спать первым, что тот воспринял с большой радостью. А Сергас еще долго размышлял над словами друга о том, как именно Альба вытащила его. И боль в боку постепенно начинала стихать. Точнее, становилась какой-то совсем неважной.